Глава 24. Августа. Ощущения были странными, и это мягко сказано. Паника, затопившая в момент нападения на меня монстра, сменилась целым букетом чувств. Радость, облегчение, злость, раздраженность и капля какого-то спокойного, абсолютно трезвого восторга. Последний был посвящен лорду Эрвину, вернее, его атакам на Кшера, тому, с каким напором директор меня спасал. Без вопросов, без криков, без обвинений. Он просто дрался. И пусть не очень хотелось вспоминать прошлое, но после схватки с Кшером в памяти возник лабиринт. Тогда Эрвин действовал так же, со спокойствием и мощью стенобитного тарана. Спасал, невзирая на летящие в голову камни и прочую шелуху. Он вел себя как герой. Он был героем, и этот образ плохо совмещался с образом вечно рычащего самодура. У меня даже начало закрадываться подозрение, что лорд Эрфорс искусный лицедей. Или их вообще двое. Только никто не видит, как они меняются. Впрочем, глупости все. И правильный ответ я знаю. Нестабильная психика, вот в чем секрет. Эрвин просто псих. С этим выводом я толкнула обозначенную дверь на верхнем этаже и для начала споткнулась. Убранство было специфичным. Полноценная спальня и мебель неплохая. Но все, абсолютно все расписано безвкусными цветами. Не декор, а воплощенный кошмар. Зато дверь была прочная, с великолепной задвижкой, и я поспешила запереться. После этого стянула промокшую куртку, с облегчением сбросила залепленные грязью сапоги. Я все-таки замерзла. Очень хотелось принять горячий душ, но это было бы слишком. Директор крикнул, что могу не торопиться, но, как говорят Дин с Дором, плавали знаем. Сейчас не торопись, а через минуту в неочередной наряд замедлительность, кадетка эстирт. В общем, я ускорилась. Быстро сбросила рубаху, сняла штаны и, разложив все прямо на полу, применила бытовое заклинание сушки. Использование магии даже такой вне занятий сильно не приветствовалось, но что теперь? И высушить-то я высушила. Но вещи внезапно встали колом. Грязевые разводы и собственный пот подействовали не хуже крахмала. Застанав, я натянула обратно рубаху, а штаны... Нет, это оказалось слишком. Нервно выдохнув, я шагнула к шкафу. Одежда леди Алисы? А почему же нами лорда Рагера ее тут оставила? Я точно могу что-то взять? Миг и новое открытие. Вместо вещей я увидела гору свертков, часть из которых была лишь надорвана. То есть леди Алиса купила эту одежду и не носила? Даже не примерила? А такое может быть? Ведомая любопытством, я тоже позаглядывала в дырки в пакетах, а потом решилась и принялась вскрывать каждый. В итоге нашла и новую отличную рубаху, и замечательные штаны, и даже комплект удлиненных женских носков. Еще тут была обувь, и тоже новая но покрытую легким слоем пыли. Эта пыль непрозрачно намекала, что куплено все не вчера. А если куплено давно, значит, точно не Эрвином. Следовательно, внезапная версия о том, что наш уважаемый директор стягивает сюда вещи для своей любовницы, неверна. Хотя сама комната однозначно предназначалась для леди. Оглянувшись еще раз, я повторно заглянула в шкаф и обнаружила в самом темном углу специфичное под стать тем розочком платье. Ужас! прокомментировала вслух и тут же поспешила о находке забыть. Еще пять минут. Я таки переоделась в чистое, привела в порядок волосы, умылась и практически покинула гостевые покои, когда за спиной раздался тихий вежливый кашель. Я опознала этого чехоточного мгновенно. Застыла, но не обернулась. «Что? Даже не позовешь меня?» обиженно пробухтел янтарный дух. «Стремительный разворот» и «А я звала?» «Правда?» Он выпучил глазки так, словно впервые слышит. И это однозначно было ложью. Мой тяжелый вздох и не менее трудные слова. «Ты хоть понимаешь, что меня сегодня чуть не убили?» «Ну, чуть ведь не считается?» Полувопросительно, с этакой надеждой нашкодившего ребенка уточнил дух. Чем заканчивается демонстрация неприличных жестов этому гаденышу? я помнила, поэтому сдержалась. Но и продолжать диалог не хотела. Вгуста, послушай». Голос янтарного прозвучал серьезно и устало. «Я не приходил потому, что было несколько неловко, и я гонялся за этой драной кошкой, а она ускользала». «Но ты ведь сразу понял, насколько кшер опасен, почему не предупредил?» Дракончик потупился, обвил лапы хвостом. Я был убежден, что до нападения не дойдет. К шерже он был как я, не совсем живым, с ограниченной возможностью материальной формы. Да еще и без магии. Ты пойми призраки ведь ничего толком не могут. А я на него охотился и почти поймал. Призрак без магии не могут, Не знаю, в чем секрет энергии подпространства, но умерший Кшер был слишком опасен. Эрвин успел чудом. Я не обвиняла, скорее уведомляла. «Августо, прости!» — воскликнул хранитель. «Я ненарочно!» Я не стала продолжать этот разговор. Было обидно, это во-первых. А во-вторых, внизу ждал директор с возможным внеочередным нарядом. Пообщаться с духом тоже, конечно, нужно. Но не сегодня, а когда остыну. В конце концов, на некоторые вопросы ответ можно найти только у него. А здесь и сейчас я развернулась и ушла. Прикрыла за собой дверь, сбежала по ступеням, а, проходя мимо знакомой двери в уборную, услышала такое ругательство, что уши запылали. Я остановилась, а из-за двери донеслось новое неприличнее прежнего. Лорд Эрвин еще и зашипел, причем как-то болезненно. Постояв и послушав еще немного, я решилась. Пусть леди так не поступают, но... — Лорд Эрвин, с вами все в порядке? — повысив голос, вопросила я. Новое ругательство было женского рода. Кажется, Эрфорс не обрадовался моему тут присутствию. — Августа, — ответил он после недолгой паузы, — идите в кабинет, я сейчас. Да, все правильно, так и следовало поступить. Но перед глазами стояла картина драки с монстром и когтистые объятия, в которые угодил Эрвин. Лорд-директор, позвольте, я войду. После второй паузы меня очень вежливо, очень цензурно, но послали. Пришлось напомнить. Как любую рожденную леди, меня учили оказывать лекарскую помощь. Третья пауза была самой долгой, однако дверь он все-таки открыл. Полуголый, весь в глубоких ранах, с признаками наличия яда. Королевский родственник выглядел так, что я вздрогнула и предложила. «Может, все-таки в лазарет?» Взгляд, который мне подарили, был таким... Таким... В общем, тема лазарета закрыта. «Ладно, где у вас лекарский чемоданчик?» Я выпрямилась, желая оказаться выше и уверенней. «Откуда же мне знать?» — отозвался лорд. Его сильно качнуло, потом еще раз. Зеленые глаза сузились и пусть на миг, но затуманились. Признавать, что у него проблемы, директор по-прежнему отказывался. «Идите в кабинет и ложитесь», — потребовала я, сама поражаясь этому поступку. «Ну и день у нас сегодня. Он не раздевайся, я ему, ложись». «Произойди подобное не в военной школе, а в приличном обществе», Я бы уже пребывала в благочестивом обмороке, а лорд Эрвин принимал серьезные претензии от моих родителей. Ведь, может, он и воплощенный, и даже королевский племянник, но всему есть предел». Убедившись, что меня пусть нехотя, но послушались, в смысле побрели в указанном направлении, я приступила к поиску лекарского чемоданчика. Бегла осмотрела и кабинет, уборную, где стоял узкий шкаф для всяких мелочей, Даже на кухню, хоть и нелогично искать, там заглянула. Итог. Я поняла, что обитатель этой башни из числа тех, кто никогда не болеет. То есть, если тут когда-то и были лекарства, то теперь их нет. Сбегать в лазарет? Увы, долго и вызовет лишние вопросы. Плюс я точно могу выйти из башни, но не уверена, что сумею снова в нее войти». Понимая это, я даже собралась призвать янтарного духа и попросить его поработать курьером. Вот только язык не повернулся. И я решила оставить хранителя на крайний случай. Ну а пока... Из шкафчика в уборной я захватила стопку маленьких, даже крошечных полотенец. Подобные обычно использовались в дорогих ресторанах. Гость вытирал руки и выбрасывал полотенце в специальное ведро. Вернувшись в кабинет, подошла к шкафу с напитками... И принялась разглядывать этикетки. Эрвин, который бледно-синеющим пятном лежал на диване, сразу оживился. «Кстати, да», — сказал дракон хрипло. «Дай чего-нибудь покрепче». «Я могла. В самом деле могла. И я понятия не имею, откуда взялась эта гаденькая, совершенно неуместная в нынешней ситуации вредность». «Нет, лорд Эрвин, необходимо, чтобы вы сейчас пребывали в трезвости». «Я должна точно оценивать ваше состояние, а алкоголь этому повредит». Мужчина слегка опешил, а я, наконец, отыскала бутылку с нужной надписью. Особенный сорт крепленного вина, который использовали и в лекарском деле. Причем он не только обеззараживал, но мог нейтрализовать широкий спектр ядов. Правда, применяли его крайне редко из-за нереальной, почти запредельной цены. «Погоди, ты что задумала?» Резко насторожился Эрвин. Все будет хорошо? Не волнуйтесь, ответила ровно. Вино я открывала впервые, однако нужное заклинание вспомнила сразу. Получилось настолько лихо, что умирающий директор заломил бровь, а потом не выдержал и спросил в лоб. Августа? Как это понимать? Ты злоупотребляешь винами? Не ответив, я понюхала содержимое бутылки и взяла с полки стакан. Этикетки этикетками, но следовало проверить жидкость на подлинность, то есть на наличие положенного привкуса. Я не пила, только кончик языка обмакнула. Эрвин точно хотел прокомментировать, но отвлекся на собственную боль. К сожалению для лорда эта боль была мелочью в сравнении с предстоящим обеззараживанием. Слушай, я же не настолько плохой. Он попытался пошутить, но веселье не получилось. «Тогда в лазарет». Я пожала плечами, и этот упрямый баран промолчал. Когда намочила первое полотенце и приложила к небольшой ране на груди на пробу, сцепил зубы и болезненно зарычал. Правда, рычание — это все, чем Эрвин ограничился. Никаких стонов, криков, ничего. Он терпел, с трудом и почти героически. Зато с первого пореза стало ясно, что мой шаткий план сработал, и кшеровский яд входит в спектр отравы, которую нейтрализует этот дорогущий алкоголь. Раны, обработанные вином, сразу светлели и начинали затягиваться. Правда, здорового вида самому Эрвину это не прибавляло. Когда директор перевернулся, показывая спину, меня по-настоящему замутило. Не будь Эрфорс драконом, давно был бы мертв. В одном месте пришлось складывать обрывки мяса, и у директора даже чешуя по этому поводу проступила. Зато с усилением уровня частичной трансформации и регенерация усилилась. — Почему вы не усилили трансформацию раньше? — не выдержав, прошептала я. — Не мог. — Если честно, странный ответ. — Тогда не могли, я, теперь можете? Видимо, вышло неуместно, потому что воплощенный буркнул. «Оставь мою трансформацию в покое, Августа!» Я подумала и прикусила язык. А закончив с последней глубокой синюшной дыркой на его спине, обнаружила, что Эрвин отключился. Он лежал в той же позе, полубоком, лицом к стене и... Сначала я перепугалась, решив, что упрямец не дышит. Но это было лишь первое впечатление. Дышал, жил. Однако приходить в сознание явно не собирался. «Ну и что с этим делать? Все-таки позвать Янтарного, чтобы привел помощь? Я уже открыла рот, но...» «Нет, звать не пришлось».